Водобоязнь всех предков, испанских раввинов и франкфуртских менял, тянула меня ко дну. Вода меня не держала. Исполосованный, налитый соленой водой, я возвращался на берег к скрипке и нотам. Я привязан был к орудиям моего преступления и таскал их с собой. Борьба раввинов с морем продолжалась до тех пор, пока надо мной не сжалился водяной бог тех мест, корректор одесских новостей Ефим Никитич Смолич». В атлетической груди этого человека жила жалость к еврейским мальчикам. Он верховодил толпами архетичных заморошей Никитич собирал их в клоповниках на Молдаванке, вел их к морю, взорвал в песок, делал с ними гимнастику, нырял с ними, обучал песням и, прожариваясь в прямых лучах солнца, рассказывал истории о рыбаках и животных. Взрослым Никитич объяснял, что он натуруфилософ –